Глава 5 Ночной сад тих и погружен во тьму. шагая по мощенной камнем дорожке чувствую пряный аромат цветущих трав и цветов. Над головой светятся бриллианты звезд, и луна слабо освещает путь молочными бликами. Тихий стрекот кузнечиков в траве, отдаленное пение какой-то птицы, шелесты листвы на деревьях создают впечатление, что я абсолютно одна. Но ведь это не так. Я знаю, что он на меня смотрит. Чувствую его взгляд своей кожей, буквально каждой её клеточкой, которая сейчас дрожит в предвкушении. Распущенные волосы щекочут спину. Платье льнёт к коже. Она уже горит от желания. Хочу, чтобы он коснулся меня. Вдалеке мелькает беседка, и я ускоряю шаг, одновременно начиная дышать чаще. Сердце бьётся пойманной птицей. И я почти бегу туда. И замечаю лавочку, у которой в прошлый раз стояла. Шаг, другой. И замираю, видя стоящего ко мне спиной мужчину. Чёрный смокинг обтягивает широкие плечи. Короткие тёмные волосы идеально подстрижены. И мне безумно хочется зарыться в них пальцами. Он делает медленную затяжку и облако дыма растворяется в воздухе, наполняя его своей горечью. Делаю шаг, и незнакомец оборачивается. А я цепенею. «Ты?» «Я!» Арман хищно ухмыляется, а потом подходит ко мне. Но я отступаю, пока не упираюсь спиной в стену кабинета его отца. «Ангелина!» Голос спокойного папы звучит, как гром. И я замираю. Сердце перестаёт биться, когда вижу себя, стоящую рядом с Хасановым и нашими отцами в том кабинете. День нашей свадьбы. Словно со стороны наблюдаю, как Арман обвивает мою талию руками и подводит меня к столу, у которого стоит адвокат. «Начинайте!» «Хочу уйти. Вырваться из плена. Я снова поймана. Снова кукла в его руках. Снова пленница!» Но не могу сдвинуться. Поворачиваюсь и смотрю на мужа. А он, как скала, возвышается надо мной и внимательно слушает, что говорит человек по ту сторону стола. «Отпусти меня!» Раняю глухо, и в кабинете воцаряется тишина. Все головы поворачиваются в мою сторону. И я повторяю просьбу, понимая, что с губ не срывается ни звука. «Отпусти!» «Не могу!» — обхватывает мое лицо руками и шепчет так тихо, чтобы слышали только мы. Поглаживает скулы. «Я уже однажды отпустил и больше не смогу этого сделать. И даже если ты будешь умолять, я все равно не отдам тебя ему». «Кому?» Недоуменно выдыхаю, уже не чувствуя той паники, что была недавно. «Только тепло и покой». «Я дома». «Игорю», — поясняет ровно. «Ты моя, и я заберу тебя себе». «Но я не хочу». «Хочешь, просто пока сама этого не поняла». Просыпаюсь. Глаза сами открываются, и я в странном оцепенении смотрю на потолок. Утро субботы. Странный, пугающий до да дрожи, вынимающий душу сон медленно рассеялся, и напряжение начало отступать. А я думала, что больше не увижу его. Примерно год назад сновидения прекратились, и я смогла, наконец, перестать вспоминать о Хасанове. Перестала бояться каждой тени, каждого взгляда из толпы. И вот снова. Что бы это значило?